История седьмая. Призраки Останкино. Знающие люди говорят, что здание телецентра Останкино построено так бестолково и запутанно, что в его бесконечных коридорах можно легко заблудиться. И даже работающие там люди иногда с трудом разбираются, как попасть в то или иное место. Что уж говорить о тех, кто попал туда в первый раз. Рассказывают, что иногда не час и не два посетители Останкина блуждали по его коридорам, пытаясь выбраться наружу. А некоторые так навсегда исчезли в недрах телецентра. Но это только так говорят. Наверное. Наши герои устало брели по очередному длинному коридору телецентра, ничем не отличавшемуся от уже пройденных ими. «Ну сколько можно?» — проворчал Тим. «Мы здесь уже который час ходим, и до сих пор никого не встретили, даже не увидели никого». «Терпение, мой друг, терпение», — сказал кот. «Время тянется медленно, но зато летит быстро». «Красиво, — сказал, — на бессмысленно», — заметила Катя, зевая. «Нет, не бессмысленно», — покачал головой Гоша. «Смотри, сейчас начнется». Электронные часы, висевшие в коридоре, показали полночь, затем, словно подумав, резко убыстрили свой ход, но, добежав до шести часов утра, остановились, начали мигать и благополучно погасли. Словно в солидарность с ними погасли все лампы в коридоре. После чего из стены медленно вышла сгорбленная старуха с клюкой и направилась к Гоше. «Ну что?» «Пришел, касатик?» — ласково спросила она. «Не спужался?» «Как говорится, волков боятся в лес не ходить, тетенька Агафья!» Молодецкий ответил Гоша. «И, -и милай!» — покачала головой старушка. «Тут чай тебе не лес будет, и волки по сравнению с теми, кто здесь водится. Дети малые да безобидные» и почесала за ухом чёрного пса, который подошёл к ней и потёрся о колени. Пёс довольно заурчал. «И кто же здесь водится, бабушка?» — осторожно поинтересовался кот. и «Если не секрет, конечно». «Всему своё время, милок», — туманно ответила старушка. «К сожалению, ваше время уже настало, и очень скоро вы всё узнаете». «А чего это вы о нас так печетесь?» — с подозрением спросила Катя. «С каких это вдруг радостей?» «Да если б с радостью, деточка, если бы...» — вздохнула старушка. «Грядут большие перемены, и надо б на быть к ним готовыми». «Но вы же предсказательница!» — воскликнул Тим. «Вот и предскажите, что нам надо сделать?» «А мы это сделаем, и все будет в порядке, и всего и делов-то». «Не так все просто, сынок», — покачала головой старушка. «Но вы же предсказали пожар в Останкинской телебашне», — заметил кот. «Но предсказала». «Ну и что?» — вздохнула старушка. «А кто-нибудь меня послушал?» «Так и сгорела она сердешная. И вообще предсказание...» «И ведь вещь такая! Пока оно не произнесено, то всякое еще может случиться или повернуться в любую сторону. Но стоит его только произнесть, как будущее уже не изменишь!» «Да что вы такое говорите, бабушка!» — укоризненно покачала головой Катя. «Вон у нас сколько предсказателей, и все предсказывают такое, что хоть стой, хоть падай!» Ничего из их предсказаний не сбывается, а им все нипочем. Не стесняясь, предсказывают дальше. И все им продолжают верить. «Ты объеньте их! Даже не знаю, как и назвать ты их, иродов окаянных. Позорят профессию, недотыкомки непутевые, ни на что, кроме обмана не способны чего на них три раза! Нет, тридцать три раза!» Не на шутку разошлась старушка. «Ты б ей еще о политических экспертах и аналитиках сказала», — хмыкнул Тим. За что тут же получил от Кати ощутимый тычок в бок? Кот уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но ничего сказать ему не дали. Откуда-то донеслись возбужденные крики. «Давай, пасуй, фигушки! Куда ты бьешь? А куда хочу, туда и бью!» «Ах ты свинья неблагодарная! Сам дурак!» Гоша, Катя, Тим и Кот вопросительно посмотрели на старушку. Но та сделала ему успокаивающий жест. «Смотрите, мол, и сейчас все сами увидите». После чего из-за угла вылетел футбольный мяч и, отскочив от стены, весело покатился по полу. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не мяч, а человеческая голова. Она дико вращала глазами и пыталась что-то сказать. Кот снова открыл было рот, Но тут из-за угла с дикими криками и свистом вырвались знакомые всем с детства Хрюша, Филя и Степашка. Над ними кругами летала Каркуша с судейским свистком в клюве. Хрюша, видя, что Филя первым успевает к голове, исхитрился и сделал ему подножку. После чего Филя снес Степашку, и они на всем ходу врезались в стену. Сверху раздались пронзительные трели судейского свистка и возмущенные крики Каркуши. «Пенальти, пенальти! А Хрюша жалтая прижалтая карточка и последнее китайское предупреждение!» «А чего я-то?» — возмутился Хрюша. «Это все Филя виноват! Он вовремя свой филей не убрал! Я тут ни при чем!» «Ты на себя посмотри, свинья!» — в свою очередь возмутился Филя. «Все вы дураки!» — внес свою лепту в этот задушевный разговор Степашка. «Спокойно, спокойно, ребятишки-малышки!» — ласково сказала голова, исполнявшая роль футбольного мяча, и радостно предложила. «Давайте-ка споём!» — и запела. «Спят усталые игрушки, книжки спят, ля-ля-ля-ля-ля-ля, одеяла и подушки ждут ребят, ля ля ля ля ля, -ля. «Не дождутся они, ребят! Ребят спать не хотят, они играть хотят!» — заорал Хрюша и со всей силы влупил ногой по голове. Голова со свистом скрылась в стене. «Гол!» — радостно заорали Филя, Степашка и Хрюша и тоже скрылись в стене. «Глазки закрывай, баю-бай!» — умиротворяюще донеслось из-за стены. «Какой кошмар!» — только и смогла выдавить из себя Катя. «Карр! Карр! Карр!» — эхом раздалось сверху издевательское карканье каркуши. После чего она с громким хлопаньем крыльев тоже исчезла в стене. Лишь судейский свисток, видимо, выпавший из ее клюва, когда она каркнула во все воронье горло, одиноко остался лежать на полу. и «Что это было?» — растерянно произнес Тим, поднимая свисток. «Обычное дело», — пожала плечами старушка. «Тут каждую ночь не такое еще творится, но с каждой ночью все становится хуже и хуже». «И этому есть разумное объяснение?» — спросил кот. «Ну, не сказать, чтоб разумное, но есть», — кивнула старушка. «И?» — вопросительно посмотрел на нее кот. Но в ответ из ближайшей студии раздалось громкое, нестроенное пение. «Да вы не стесняйтесь!» — кивнула им старушка. «Полюбопытствуйте, полюбопытствуете Может, что-то интересненькое увидите». Затаив дыхание, Гоша, Катя, Тим и кот заглянули в студию. Долго смотрели на происходящее внутри. Потом, не сговариваясь, молча отошли прочь. Посмотрев на их кислые лица, старушка всплеснула руками. «Да вы не стесняйтесь, ежели чё. Можете водички попить, а лицо сполоснуть, аль перекреститься, к примеру». «Но ведь вы же, как бы это сказать, нечистая сила в некотором роде», — неуверенно сказал кот. «Вам это не слишком полезно». «Ничего», — махнула рукой старушка. «Я бабка крепкая, сдюжу. К тому же у нас сейчас в моде ента, как ее. Туда и толерантность ее в качель, во!» «Толерантность», — машинально поправила ее Катя. «И она тоже», — согласилась старушка. «Сколько я на своем веку стерпела» не уж ж крестного знами да еще для доброго дел не стерплю, стерплюшталь а что ж мы там увидели поинтересовался тим это ж ерунда какая то этого быть не может ведь все эти певцы певицы они же вроде как живы еще почему же тогда их призраки эту вакханалию тут устроили тебе б еще шабаш сказал усмехнулась старушка это точнее будет хмуро заметила Катя. «Ну да, конечно же, можно сказать, душ свою и талант золотому тельцу продали», объяснила старушка. «Вот он теперь чья для ентих купленных им душ ежегодные баллы устраивает. Шоб повеселились они, значит, в своё удовольствие. Ну, его повеселели конечно. Как же без ентова? У них без ентова никак». «Вот уж свезло нам, так свезло!» — скривился Тим. «На такую редкость посмотреть! Век бы не видел!» «Ничего, сынок, не волнуйся! В новогоднюю ночь ент по всем каналам покажет! Ну, не ент самое, но точь-в-точь -точь такое же! Это уж не изволит сумлеваться!» «Умеете вы, бабушка, хорошие вещи предсказывать!» — вздохнула <связывая> Катя. «Это ж просто ад какой-то!» А «Бабушка Агафья у нас проводником по этому телевизионному аду выступает», — подхватил кот. «Можно сказать, что она наш Вергилий». «Янт, кто ж такой будет-то?» — удивилась старушка. «Афанасия знаю, Мефодия знаю, даже Амфибрахия знаю. А вот Вергилия Янтова вашего не знаю». «Ну и ладно», — махнул лапой кот. «Что же вы нам еще покажете?» «Оно вам надобно еще-то?» — спросила старушка. «Чего изволитесь? Есть говорильни всяко-разноругательные, с мордобитиями обильными, да навредительствами Есть новости, которые не новости вовсе о старости да глупости. Есть как бы культур-мультур программы для людей, шибксильным умом слабых или вообще его не имеющих». «Всё-всё-всё, хватит», — словно защищаясь, поднял лапы кот. «Не надо нам всего этого. Я всё понял. Хотя так и не понял. Зачем же это вы всё-таки нас сюда позвали и всё это показали?» «А я, кажется, понял», — тихо проговорил Гоша. Все тут же повернулись к нему. «Где-то здесь есть зло. Я его чувствую». «Оно там», — указал он вниз, — «очень глубоко. Но с каждым днём оно становится всё сильнее. Оттого это всё и происходит. И если мы ничего не сделаем, то оно скоро сможет выйти наружу. И тогда...» Голос Гоши прервался, и он замолчал. «Я в тебе не ошиблась, касатик», — взяла его старушка за руку. «Все ты верно сказал. Я всех предупреждала, но никто мне не верил, что Янцамая могет случиться. А ты сам все понял. Молодца! Ты даже не знаешь, кто ты есть на самом деле, и что ты еще сделаешь. на об потом». «А сейчас-то нам что делать?» — растерянно спросила Катя. «А сейчас дискотека!» — раздался истошно радостный вопль ведущего. «Танцуют все!» И коридор заполнился плотной толпой с развеселыми масками на лицах. Этот стремительный людской поток разделил наших героев, и они утонули в его радостных криках и воплях.